Перевод Сологуба «Исторический вечер». В какой-нибудь вечер, например, когда найдется наивный турист, удалившийся от наших экономических ужасов, руках художника оживляет клавесин лугов. Играют в карты в глубине пруда, Зеркало, вызывающего королев и миньон. Есть святые, покрывало И нити гармонии и легендарные хроматизмы на закате. Он вздрагивает при проходе охот и орд. Комедия услаждает на подмостках газона и смущение бедных и слабых на этих бессмысленных плоскостях. В своем рабском видении Германия строит леса к лунам. Татарские пустыни освещаются. Старинные возмущения шевелятся в центре небесной империи. За каменными лестницами и креслами маленький мир, бледный и плоский — Африка и Запад будут воздвигаться, Затем балет известных морей и ночей, Химия бесценностей и невозможные мелодии. То же буржуазное чародейство на всех точках, Куда нас и приведет дорога. Самый элементарный физик чувствует, что невозможно покориться этой личной атмосфере, туману физических угрызений совести, утверждение которой уж есть скорбь. Нет. Момент бань поднятых морей подземных объятий, унесенной планеты и основательных истреблений, уверенности, так незлобно указанные Библией и нормами, он будет дан серьезному существу для наблюдения. Однако это не будет действие легенды.